Девушка надеялась, что великий визирь не засидится долго, а после его ухода Нанг-Осман захочет увидеть дочь. Однако прошло целых два часа, прежде чем визирь наконец уехал. Тогда Нанг-Осман поднялся наверх с подарками, и Рами была в полном восторге. Она сидела на коленях у отца, открывая одну коробку за другой но вскоре устала, и Нанг-Осман сказал, — Ее надо уложить спать. Я буду здесь завтра целый день и уделю ей большую часть времени. — Она будет просто счастлива, — ответила Надин. — Сегодня она очень устала, но завтра расскажет вам маленький стишок по-французски. Надеюсь, вам это понравится. Нанг-Осман улыбнулся. — Я буду очень рад. Он поцеловал дочь и встал. — Вы очень понравились великому визирю, мадемуазель, — вдруг сказал Нанг-Осман. — Он считает, что я поступаю правильно, обучая дочь французскому в таком юном возрасте. — Это самое лучшее время, — согласилась Надин. — Через несколько лет она будет говорить так же бегло, как любой французский ребенок а потом мы с ней начнем учить итальянской или любой другой язык по вашему выбору. Она действительно надеялась прожить здесь еще долго, хотя у нее уже появились некоторые сомнения на этот счет. Когда Нанг-Осман ушел, Надин вернулась в свою комнату. Она использует немного личного времени для чтения, прежде чем присоединиться к другим женщинам дома. Будучи необразованными, они и не интересовались книгами, газетами, и на один трудно было находить общие темы для разговора с ними. Их занимали только новые наряды, драгоценности, дабы ублажить своего господина и повелителя. Анкосман читал в основном финансовые отчеты и книги о торговле, но в его городском доме было много книг, преимущественно старых и Несовременных, однако среди них попадались довольно интересные. Надин упросила слуг привести несколько книг в летний дом. Теперь она читала книгу на арабском языке об истории Египта. Надин не раз бывала с отцом в Египте и могла свободно говорить и читать по-арабски. Книга повествовала об ужасающих зверствах Мехмета Али, творившихся в те времена, когда Британия воевала с Наполеоном. Сын албанского рыбака-мусульманина Мехметали ли был спасен во время битвы на море. Его подобрало судно Нельсона. Спасенный оказался коварным человеком и настоящим военным гением. Он не мог читать и писать, однако гордился своим умением читать по лицам, После разгрома Наполеона в Египте, турецкий султан получил Мехмету Али разбить британские войска. Свою победу он отпраздновал довольно своеобразно. Вошел в Каир по улице, вдоль которой были расставлены пики с насаженными на них головами англичан. А однажды Мехмет Али пригласил 500 предводителей, революционных войск на роскошный ужин в Каирской цитадели. Когда гости покончили с едой, хозяин приказал запереть все двери и убить приглашенных. Лишь одному чудом удалось сбежать. Эта книга из библиотеки Нанка Османа еще раз напомнила девушке о том, что турки — отличные, но очень жестокие бойцы. Каждая новая история приводила ее в более сильное смятение, однако она заставляла себя спокойно размышлять. Надин хотела оставаться всего лишь французской учительницей, мусульманской девочки, без какого-либо намека на свою значимость, чтобы почувствовать себя в безопасности. На следующий день к огорчению Рами Отец провел с ней совсем немного времени. Его вызвали в город. «Я вернусь сразу же, как только смогу», пообещал Нанг Осман, и Рами пришлось довольствоваться этим. Хозяин был в хорошем настроении, и Надин подумала, что это должно быть связано с неким выгодным заказом, который принесет ему много денег. Она знала, что кроме бизнеса Нанг-Осман интересуется только своей дочерью, поистине, ахиллесовой питой этого железного человека, точнее даже не железного, а золотого. Нанг-Осман вернулся после полудня и сразу же отправился поплавать в море. Потом пошел в садовый домик отдохнуть. Услышав о возвращении отца, Рами захотела пойти к нему, однако он позвал ее только, когда зной немного ослабел. Нан Касман играл с дочерью около часа и послал Занадин, чтобы она увела ребенка. Когда девушка явилась, хозяин сказал ей, — Уложите малышку спать. Я хочу поговорить с вами. — Я недолго, — ответила Надин. Она увела Рами наверх, раздела ее, умыла и уложила в постель. Затем поцеловала девочку на ночь, и Рами обвела ручонками ее шею. — Я люблю вас, мамзель, — сказала она. — Я люблю вас. — Я тоже тебя люблю. А теперь засыпай. Завтра твой отец снова поиграет с тобой. — Вы расскажете мне сказку? — спросила Рами. — Расскажу, если ты тоже расскажешь мне что-нибудь. Девочка хихикнула. — Рами расскажет очень короткую историю, а вы расскажете очень длинную. Посмотрим. Надин с улыбкой подумала, что девочка очень похожа на своего отца. Всегда готова торговаться, чтобы извлечь для себя выгоду. Она подошла к зеркалу, пригладила волосы и спустилась вниз. Когда слуга сказал, что хозяин ждет ее не в маленькой, похожей на кабинет комнате, в которой она обычно работала, в гостиной, она очень удивилась. Надин вошла. Нан Касман сидел в самом большом кресле посреди гостиной, Казалось, он был самим султаном. Надин сделала реверанс и подошла к нему. Он смотрел на нее каким-то странным взглядом. — Садитесь, мадемуазель, — велел Нанг-Осман. — Я хочу кое-что сказать вам. Надин повиновалась. Впервые она с трепетом ждала, когда он заговорит, боясь услышать об увольнении. А ведь он был доволен тем количеством французских слов, которые выучила Рами. Наконец, Нанг Асман нарушил молчание. — Вчера великий визирь увидел вас в моем доме. «Сегодня он вызвал меня к себе, чтобы поговорить о вас». «Обо мне?» — изумилась Надин. «Ну, почему ж то?» — он сказал. Она вдруг испугалась, что великий визирь хочет нанять ее для своих детей, а она довольна своей жизнью здесь. Она любит рами и совсем не помышляла о переезде куда бы то ни было, даже в дом к самому великому визирю. — Великий визирь сегодня намекнул мне, — продолжал Нанг-Осман, — что хочет сделать вас своей женой. Надин показалось, будто эти слова эхом прокатились по комнате. Она смотрела на хозяина не в силах поверить в только что услышанное и каким-то чужим голосом переспросила, — Вы сказали, что он хочет, чтобы я стала его ж -ж женой? — Он так сказал мне, — подтвердил Нанг-Осман. — Конечно, это большая честь. — Но ведь он женат, у него есть жена, — заикаясь, пробормотал он один. Хозяин улыбнулся. Великий визирь мусульманин, и по закону может иметь четырех жен. Сейчас у него только две, так что вы будете третий. — Но я же христианка! — возразила Надин. — Французская султанша тоже была христианкой. С улыбкой заметил Нанг-Осман. «Я не верю этому!» — воскликнула девушка. «Он не мог предложить ничего такого, такого!» Она одернула себя, осознав, что чуть было не сказанные ею слова могли быть сочтены оскорблением. «Это великая честь!» — повторил Нанг Осман.